Видите ли, молодой господин Шмоль подошёл к Триксу и дружески взял его за локоть. В провинции, где вам выпало счастье родиться, жизнь не течёт ниспешно и спокойно. Что делает человек, когда ему хочется надеть новые штаны? Он покупает штуку сукна, идёт к портному. Портмой его обмеряет, потом кроит и режет сукно, положенную часть приворовывает, сьёт штаны, или как у нас принято говорить, брюки. И через несколько недель отдаёт их счастливому клиенту. Все довольны. Но у нас в столице время течёт иначе. Никто не хочет ждать. Вы просто не поверите, молодой господин. Все хотят прийти и через минуту уйти с новыми штанами. Простите, это я так по старинке, с новыми брюками. Поэтому была придумана готовая одежда. Как это? Удивился Тэкс. В задних комнатах любезно пояснил Шмоль: "Ден и ночь опытные подмастерья, а также няни-то изограшили самаршанские ремесленники, края отрежут и шьют штаны, э, простите, брюки, сюртуки и pantalons. Потом всё это вывешивается здесь. Люди приходят и покупают". "Но ведь все люди разные", удивился Трикс. "Кто выше, кто ниже, у кого ноги кривые, у кого шея короткая". "Ну и что?", пожал плечами Шмоль. "Если разобраться, Это не так уж сильно, люди друг от друга отличаются. У всех по две руки и по две ноги. Делаем несколько размеров штанов. Фуш, Моль махнул рукой. Ладно, не побоюсь показаться старомодным. Штанов, именно штанов. Несколько размеров рубашек. Если штаны большеваты, их можно утянуть поясом. Если штаны длинные, то подрезать ножницами. Чик-чик. Он победоносно улыбнулся и пощёлкал пальцами. То есть люди выбирают из готового. задумался Трикс. Ну это же удел бедноты донашивать старую одежду, пошитую для знати. Это в провинции так, пренебрежительно сказал портной. У нас мало кто шьёт одежду на заказ. Ну, может, оно и хорошо, решил Трикс. Дело в том, что мне, то есть не мне, одному моему другу, да, одному моему другу. Он моего роста и возраста, и толщины, пожалуй. Вот. Ему срочно понадобятся штаны, рубашка, камзол, носки, ботинки. Триг замолчал, встретив снисходительный, но в то же время любопытный взгляд портного. "Да, молодой господин", сказал Шмоль, выдержав паузу. "У меня есть родственник аптекарь. Кстати, если потребуется, рекомендую. Господин Фарм с Ириневого бульвара. Так вот, к нему частенько приходят молодые люди и просят смешать хорошую микстуру для друга" который совершенно случайно заболел неприятной, хотя и не смертельной болезнью. И к моему родственнику, судебному стряпчему, господину Шмоку. То и дело заглядывают проконсультироваться по поводу проблем, случившихся с друзьями. Трикс понял, что опять краснеет. Что было уже, несомненно, перебором. Но вот чтобы юноша приходил купить штаны и рубашку, как бы для своего друга, Шмой развел руками, молодой господин, «Я призываю вас не стесняться понапрасну. Поверьте, в столице вовсе не зазорно иметь две пары штанов. Простите, конечно же, барюк». Трик вздохнул и решил не спорить. «Да», — сказал он, — «мне нужны штаны, рубашка, комзолы, носки». «В общем, весь гардероб», — кивнул Шмоль и окинул его внимательным взглядом. «Так, обхват плеч, обхват груди». В груди пусть будет чуть посвободнее, спохватился Трикс. Я я сейчас буду много трудиться, и у меня мускулы нарастут. Вот какие. Предусмотрительно, а добрый Шмуль. Мускулы у вас нарастут только в районе груди? Угу, сказал Трикс и порадовался, что краснеть дальше ему просто некуда. Я предложу вам вот что, решил Шмуль и отправился к вешалкам. Через некоторое время на стуле перед Триксом лежали штаны светло-бежевого цвета. С ремешком из настоящей шкуры буйвола. Рубашка тёмно-бордовая из ткани в мелкий рубчик с двумя карманами на груди. Камзол тоже бежевый, как и штаны, но с вставками из бордового бархата, с накладными карманами по последней моде. Носки. Просто носки. Кожаные ботинки с ремешком и пряжками. Не слишком светлые штаны, озабоченно спросил Трикс. Немножко марка. признав Шмуль: "Зато очень модный цвет". "Хорошо, Ким Утрикс. Вот эту чудную круглую шапочку я вам могу подарю бесплатно", тем временем продолжал Шмуль. "Очень хорошо подойдёт ко всему остальному". "Так. А pantaloni нужны?" что завопил Трикс и всё-таки ухитрился покраснеть ещё сильнее. "Какие ещё pantaloni? Что я вам, девчонка?" Зира ругается молодой господин. "Обиделся Шмуль". В провинции, конечно, отважные мужчины натягивают штаны на голое тело. А вот у нас, в столице, даже суровый кузнец надевает панталоны под свои кожаные штаны. Во! Он чуть оттянул пояс, демонстрируя, что и у него под штанами есть панталоны. Очень удобно, знаете ли, комфортно, гигиенично. Конечно, каждую неделю хорошо бы их стирать. Шьем из лучшего батиста швами наружу. И мужчины их носят? Трикс никак не мог поверить. Сам король Маркель торжественно сказал портной: "С его величества, собственно говоря, мода и пошла. Ну вы же понимаете. Одна фрейлина сказала своему мужу, другая своему, через неделю весь город шил pantalоны. О, сколько я на них тогда заработал". Шмоль мечтательно посмотрел в потолок. Есть короткие, чуть ниже колен, есть длинные до лодыжек, есть белые. Ну, это баловство, конечно. Есть цветные. есть даже с рисуночком. Но я бы посоветовал вот эту практичную пару из чёрного сатина. Дайте две, сказал Трикс. Пятью минутами позже, расплатившись, цена показалась Триксу высоковатой, но поскольку он платил на колдованной медию, причин спорить не было. Трикс, весь обвешанный свёртками и пакетами, вышел из мастерской портного, голова гудела, переваривая новости столичной жизни. Но ну, это ж надо, мужчины носят панталоны. Как-то идёт от этого, что женщины станут носить штаны и не прятаться от преследования, как Тиана, а просто так, удивительно. На улицах в это время стало многолюдно. То и дело громыхали по булыжной мостовой кареты, скакали куда-то в саднике, прохаживались пешие. Такое ощущение, что половине жителей столицы нечего было делать, и они просто болтались по городу, разглядывая витрины магазинов и здороваясь друг с другом. Поднявшись в свою комнату и по пути пообещав Флое быстрее спуститься на завтрак, Трикс распаковал и выложил на пол всю свою одежду. "Это уже похоже на истину", меланхолично сказала Анет. "А штаны? В столице даже мужчины их носят", гордо ответил Трикс. "Ты прямо совсем провинциалка". "Да, я провинциальная фея", возмутилась Анет. "И я этим горжусь. Не пытаюсь гнаться за модой". Ну, расколдуйте же, сестрёнку, завопил Хеленберри. Хватит ругаться. Ладно, только ты выйди пока, велел Утрикс. С чего это? Будешь дежурить перед дверью, чтобы никто не вошёл, строго велел Утрикс. Хеленберри сразу преисполнился важности своей миссии и вышел за дверь. Так, я сяду к книжке спиной, решил Трикс. И расколдуйте оно. Ну, добряю её, решила Анет. Работай. Триг сел на кровать, спиной к книжке, набрал полную грудь воздуха и сказал: "Повинуясь воле волшебника, превращённая в книгу книгиня вновь обрела свой обычный облик. Прекрасная девушка внезапно обнаружила, что она стоит посреди комнаты, живая и здоровая, и ничуть не сердищаяся на молодого мага". "Как завернул", восхитилась фея. "Ой", сконфуженно сказал кто-то. Он не смотрит, не смотрит. успокаивающе, сказала Аннет, «Одевайся!» «Мы решили, тебе для маскировки стоит одеться в мужское!» Трикс сидел весь одеревеневший и непроизвольно вслушивался, как за его спиной шуршит ткань. «Ремешок сюда?» командовала фея. «Дай-ка, дай я подтяну». «Спасибо». «А тут большевато, чуток. Ну ладно, на вырост. Повернись. Давай тут заправим». Трикс ни живой, ни мертвый ждал, что произойдет дальше, Фразу про то, что Тиана на него не сердится, он вставил в последний момент, теперь же сам не знал, правильно ли поступил. «Очень даже неплохо», – резюмировала фея, – «симпатичный молодой человек из хорошей семьи. Конечно, одежонку стоило бы получше подогнать. Но они тут все ходят, не пойми в чем». Ботинки велики. «Ничего, велики не малы. Вон, оторви с этого бархатного мешка кружева и набей в мыски». «Что это за ужас такой?» Удивлённо спросила Тиана: "Выглядит так, будто это носило тролиха. Сумасшедшая тролиха. Это местный вариант мешка для картошки", ехидно сказала Анет. "Уж такие не здесь фифы в столице. Даже мешок нормально сшить не могут". Трикс позвал Атиану. Трикс повернулся, поспешно втягивая голову в плечи. Перед ним стояла Тиана, одетая в мальчишескую одежду. Смотрела она вроде как не особенно строго. Мог между прочим и не колдовать, чтобы я на тебя не злилась, сказала Тиана.